Часть 3. Ну что ж, мы выступили против дракона, стражи и протектората одновременно, и несмотря на все неприятности, заполучили заложника. Я посылы, что следующий этап окажется сложнее. Трикстер начал прошипывать одежду директора. "Ано?" спросила Чертёнок и протянула телефон директора. "Ага." ответил Трикстер и взял трубку. "Повезёт, если не заблокирован." "Плохая идея," сказала я. "Что если Я остеклось, когда мрак потянулся и окутал голову директора Тимой. "Не стоит ей слушать, как мы обсуждаем планы", пояснил мрак. "Продолжай. Если дракон прослушивает вызовы, а похоже, что она прослушивает, мы можем случайно выдать важную информацию или сообщить модулям наше местоположение или положение того, кому мы звоним". закончила я. "Возможно", ответил Трикстер. "Надо бы очень, кстати, связаться с остальными". Но, наверное, это стоит небольшого риска, что нам снова придётся убегать. Может быть. Мы можем набрать сплетняться, продолжил Трикстер. Взять грузовик, который пригнала Чёртёнок, и встретиться где-то в отдалённом месте. Иначе придётся разделиться. Один человек или даже группа должны идти к ней пешком и потратить кучу времени только чтобы передать ей нас встретить. Не забывайте, модули всё ещё отключены. Всё равно остаётся протекторат Остража, сказал Умрак. Достаточно быстро могут продвигаться только наручник и, может быть, колесничий, ответила я. У нас нет времени, и нам нужно выяснить, что случилось с нашими товарищами, сказал Трикстер. Иди не очень. Мрак скрестил руки на груди. Я всё равно звоню. Мы не можем ждать. Мрак стоял и в буквальном смысле дымился. Вокруг него клубилась тьма. Через несколько секунд он расслабился и протянул руку. Дай мне поговорить с ней. У нас система паролей. Остальные Присматривайте за директором, но не забывайте, что мы должны быть готовы к нападению. Хоросавчик. Мы пойдём туда, сказал Трикстер, указывая на участок, где песок и обломки образовали небольшое возвышение. Нужно перекинуться парой слов с Солнышком. Ко렉ните, если понадобится помощь. Я кивнула. Мырак, Трикстер и Солнышко ушли, оставив Ригента перед щитом хрусталя, чертёнка и меня присматривать за заложником. Через минуту пленница пошевелилась, и голова оказалась за пределами тюрьмы. Назад. Перед студеркоригентом. "У меня больные колени", сказала директор. "Я встану, если вам так надо, но это очень болезненно. Полагаю, это легко может превратиться в пытку, если, конечно, вам это понравится". "Отличная идея!" с наигранной весёлостью отозвался ригент. "Нет", сказала я ему и для неё добавила. "Сяди, как хочешь, но укроем тебя тёмой, когда начнём говорить о работе". Она коротко кивнула. "Может быть, стоит заставить её командовать модулями?" Спросил регент. Не получится, ответила директор. Почему это? спросил регент. Я могу вызвать их, могу указать им, куда двигаться или где задержаться, но они будут делать только то, на что запрограммированы. А их программа запрещает атаковать гражданских героев. Это не остановить, вело разбрасыватель пёны, начал регент. Модель Каторн, вмешалась директор. Точняк. Каторн всё равно стрелял в Сликстера, когда тот взял в заложники Крутоша. Полагаю, Драконы Члаверы отныне с того, что вы можете взять заложников и разрешил автопилоту использовать нелетальное оружие. Вероятно, нас настила машины и оборудование, а мы стратегии, позволяющие в подобных ситуациях сохранить способность действовать. И "Ты добровольно сливаешь нам эту информацию?" спросила я. "Кажется, я уже говорила раньше, что ты не глупарой. Безотсмодна, недальновидна, капризна, вспыльчива и даже жестока, но не глупа". "Я надеюсь, у тебя хватит здравомысля, понять, в насколько опасном положении вы оказались". Скоро появится новые модули. На помощь Броктон Бою прибудут герои. Вы не сможете удержать город. Мы не имеем права позволить вам сделать это. Только не сейчас. Она любит потрящать, сказала Чертёнок. Может, засунуть ей голову в атьмо или вставить и кляп? Наверное, даже лучше, ответил Регант, glideс сверху вниз на директора. Нужна тряпка. Можно снять носок с ути и в рот, не скажем, привязать его шёлком рой. У меня в этих ботах ноги страшно потеют. Так что будет отвратненько. Нет, сказала я. Мы не будем её унижать. Мы получим от неё сведения, которые нам нужны, и, может быть, используем как заложника, чтобы заключить перемирие. И всё. Директор покачал головой. Что? Хотите перемирие, а ведь сами начали войну. Когда, по-твоему, мы начали войну? Когда попы напал на нас, а мы пытались отбиться? Когда мы устроили нападение на сбросряд, чтобы досадить вам? Когда мы сражались с Левиафаном в бойне номер 9, а потом собирались по почестям? Иле мощ, когда приводили в порядок территорию, устранили преступность нетрогой гражданских, только если не считать Суко. Не так давно мы сместили территорию Суки, чтобы она доставляла меньше проблем местным жителям. Полагаю, это должно утешить тех, кто от неё пострадал. Я и не говорю, что мы идеальные. Ну, уж точно не мы. Но мы хоть что-то делаем. Как и мы? Вы делаете недостаточно. А если учесть кровь, которую ты пролила, и боль, которую ты причинила, станут ли твои достижения больше наших, Рой? Но это если упрощать, конечно. Доброе зло нельзя посчитать сложением добрых дел и вычитанием плохих. А я всё равно не зелёнов математике, сказал регент. Директор пропустил его словами мощей. Полагают, рассчитываешься за снабжение и материалы, которые доставляют на твою территорию своими собственными деньгами. Мне известно, что ты платишь своим людям. Да. Сколько зла было сделано, чтобы заработать эти деньги? Я вижу последствия, которые не видишь ты. Всё попадает на мой стол. больничные счета, разрушенные дома, а что-то психотерапевтов. Люди теряют работу, лишаются имущества. Посреди ночи родители узнают, что их дети серьёзно ранены. Я видела отчёт полиции, который отслеживает распространение наркотиков. Я не Она не дала мне закончить. Я знаю, что ты не продаёшь наркотики, Рой, но ты сотрудничаешь с людьми, которые их продают. Если ты заключаешь сделки с теми, кто продаёт, с барыгами, с воевертам, с сбранниками, значит, и ты косвенно поддерживаешь торговлю. И точно так же ты поддерживаешь зло, когда помогаешь товарищам-злодеям. Я общалась с офицерами полиции, которым приходится разгребать тела, оставшиеся после ваших афер. Мы не убиваем. Люди гибнут из-за ваших феодальных войн. В Оранилебакуду она несколько дней воевала против города. Ты знаешь, сколько людей тогда пострадало? Из-за того, что начала ты. Я могу показать фотографии. Люди с расплавленной плотью, замороженные, сожжённые, превращённые в стекло. Когда я не вижу всего этого лично, Я вижу на своём столе качественные глянцевые снимки. Я могу показать их тебе, если ты не веришь, или если хочешь посмотреть, к чему привели твои действия. Нет. Мне нет необходимости на них смотреть. Она посмотрела на меня снизу вверх. Один глаз полуприкрыт, уголок глаза налит кровью. Почему, Жорай? Ты боишься, что реальность разрушит твои милые маленькие иллюзии? Не стоит обвинять меня в преступлениях, которые совершила Бакуда. Ты сыграла свою роль. Всё, что она сделала, лежит на ней. Как и всё, что сделала девятка, лежит на них. Эгди, а же ты проведёшь черту? За что ты возьмёшь на себя ответственность? Или же ты просто отобрасёшь любое совершенное тобой зло и будешь учитывать только то, что тебе удобно? Я могла бы поспорить, сказать, что за некоторые события я считаю себя ответственной, что я виновата в том, что случилось с Диной, в том, что не увидела картину целиком, а пошла на поводовый вывёрты, когда ему потребовался отвлекающий манёвр. Эй, сказала Регент, я повернулась к нему. Мы так ни к чему не придём. Давай подождём. Пусть не разговаривает сплетница. Хорошо, ответила я. Мало того, что мы ни к чему не придём, так ещё она оказалась в хозяйном положении. Не столько в силу логических аргументов, сколько в психологическом и эмоциональном смысле. Мне не удалось убедить её, и она вынудила меня оправдываться. Довольно я собою, директор замолчала, вернулся мрак, задеслёдовали трикстера солнышка. Чёртёнок, где грузовик, на котором ты добралась? Вы прошли мимо него, когда прибыли? Нужно быть осторожней, сказал Мрак. Любая вещь из протектората может иметь жучки, даже директор. Не стоит обсуждать в грузовике важные вещи, и нужно брасть его как можно скорей. Мы кевнули. Я могла действовать только одной рукой, плечо всё ещё напоминало о себе, поэтому я подошла к директору слева, взяла под руку и помогла ей встать на ноги. Меня удивило, что она подчинилась, если бы она вынудила нести её, то сумела бы выиграть время на прибытие подмоги. А если бы мы заставили её силой То это укрепило бы её аргументы. На её месте я что-нибудь провернула бы просто, чтобы усложнить врагам жизнь, то, что она ничего не сделала, о чём-то говорила. Я просто не понимала о чём. Мы выбрались из грузовика, позади винного магазинчика. Сплетница стояла возле выхода у зоны разгрузки вместе с Бруксом и Малым. Для конспирации мракокотал директор Тьмой, и когда мы вытащили её из кузова, она выглядела довольно-таки растерянной. Волосы пришли в беспорядок, и она не могла поправить их из-за наручников. Действо капсулыцыно не прошло. Глаза были набухшие, лицо красное. Но когда она посмотрела на сплетницу, тонко её улыбка коснулась её губ. "Что с вынки?" спросила сплетница спрыгивая с рампы. "С нетерпением ожидаешь дуэли интеллектов?" Директор Сунки продолжил улыбаться, покачала головой. "Сохранишь молчание, и оста запечатлены, чтобы не выдать ни капли жизненно важной информации. Думаю, ты всё равно её получишь", ответила директор. "Начнём с важного." сказал мрак. На тебе ежучки на грузовике есть. На моей парнишка покатается, на нём где-нибудь бросит. Сплетница заткнула пальцем в малово, и тот отправился к грузовику, подхватив на лету ключи, которые кинул ему мрак. Эм, станет известно, что грузовик здесь останавливался, сказала директор. Я знаю. Мы немного прогуляемся, сказала сплетница. Не возражаешь? Мне кажется, у меня нет выбора, не твой броня, так ли? Точняк. Мы направились вниз по переулку Я видела, как директор с трудом удерживается на ногах, туфли шлёпают по стоячей воде. Один раз она споткнулась, и я протянула руку, чтобы поддержать её. Если она упадёт, я вряд ли смогу её удержать. Скорее на меня раздавят. Однако мы не сможем поднять её, не снимая наручники. Она мне не нравилась. Возможно, это неудивительно в данных обстоятельствах, но кроме этого она чем-то напоминала мне директора нашей школы. Она представляла власть, была человеком, воплощающим систему, к которой я не испытывала никакого уважения. И даже более конкретно, она прямо или косвенно ответсна за то, что оружейник Софи и другие подобные им мудаки не понесли никакой ответственности за то, что сделали. На каком-то отвлечённом уровне она напоминала мне Эммо. Она также быстро и беструдно ударила по больным местам, пытаясь оскорбить меня и вызвать ответную реакцию. И это также как и сам мой балла, особенно больно за то, что она в чём-то была права. "Наша товарищ схвачена?" спросила сплетница. Директор не ответила. Значит, нет. Они выходят они либо ранены, либо погибли. Но тебе неизвестно точно, либо они загнаны в угол и не могут покинуть территорию, поскольку модули всё ещё там. Возможно. Даже несмотря на неровную дорогу, директор уделяла куда больше внимания изучению сплетницы, чем тому, куда сама ставит ногу. Ну Но я знала, что если это очевидно мне, то тем более и сплетнице. Дракон в городе? Я её видела, уклончиво ответила директор. Она ушла. Сказала сплетница для всех нас. Другая задача. Это негубитель слишком рана. Девятка. Да. Ты не хочешь всё сейчас рассказать и избавить меня от необходимости задавать 20 вопросов. Моё промедление означает, что другие модули имеют шанс обнаружить и задержать твоих товарищей. Тебе придётся спрашивать. В нашем распоряжении есть и другие инструменты. Сплетница взглянула на регента. Нам менее известно, что для того, чтобы получить контроль, регенту понадобится 115 минут до 2 1/2 часов. После чего ты никогда не сможешь работать в этом городе. Хочешь поступить так же, как и с призрачным сталкером? спросил директор. Я удивлённо подняла бровь. Да, как с призрачным сталкером, ответила сплетница. У нас есть отчёты из шестого времени, как регент работал на сердцееда под именем Взлом. Рассказал людей, которых он контролировал. Рад за вас, ответил регент. Я знаю, что чем больше людей он контролирует, тем слабее его контроль. Эванья можешь тебе позволить себе потерять петицвых хрусталь? Так что нет. Думаю, вы не станете пытаться взять меня под контроль. Нет, и ты в это веришь, сказала сплетница. Абсолютно уверена, настолько, что не беспокоишься даже после того, как тебя взяли в заложники. А знаешь, чтобы получить нужную тебе информацию, остаётся только игра в 20 вопросов, ну или что-то более зловещее, скажем, пытки. Она уже второй раз подняла эту тему, заметила я, потому что она пытается прощупать нас, сказала сплетница. Каждый раз, когда всплывает этот вопрос, она пытается увидеть нашу реакцию, прочитать язык тела. Верно, ответила директор. И я вижу. Я почти уверена, что вы не будете пытать меня. Да и убивать не в вашем стиле. Ну разве что, если загнать вас в угол. Это значит, что сегодня вечером я буду дома. Несколько оптимистично, хрипло сказал трикстер. Я так не думаю, ответила директор и взглянула на него, несмотря на то, что она говорила ровным голосом. Вид у неё был просто зверёвший. Видишь ли, я знаю, что ты мог бы попытаться убить меня, если бы не было остальных, но остальные не дадут. Ещё есть Трегент, почти на чисто лишённую грёзы не совести, как мы видели на примере призрачного сталкера. Её взгляд метнул с Экслитниццы, затем к Маракову и наконец ко мне.